В скудных рассказах Эйприл о своих родителях ничто не вызывало его сочувствия, словно в романах Ивлина Вол. Неужели такие люди и вправду бывают? Он видел их лишь как мерцающую картинку из 20-х годов. Повеса и ветреница, загадочно богатые, беспечные и жестокие, посреди Атлантики обвенчанные капитаном корабля, Они разбежались менее чем через год после рождения единственного ребёнка. Кажется, прямо из роддома мать отвезла меня к тёте Мэри. По-моему, до 5 лет я жила у неё. Потом была пара других тёток или каких-то подруг, а уж затем я попала к тётке Клер. Ещё она поведала, что в 1938 году отец застрелился в номере Бостонского отеля, а через несколько лет после долгого заточения на западном побережье в лечебнице для алкоголиков умерла мать. Вот и весь рассказ. Ничего себе. Наверно, тётка заменила тебе мать, да? Эй, приподжала плечами и чуть скривила рот, приняв крутой вид, который позже ему так не нравился. Ты про какую тётку? Мм, мэри и других я почти не помню, а Клер всегда ненавидела. Да перестань, как ты можешь так говорить? Ненавидела? Может, сейчас это кажется, но в те годы наверняка она внушала тебе, ну, там, любовь, чувство защищённости и всё такое. Ну, значит, не внушала. Подлинная радость была, когда меня навещал кто-нибудь из родителей. Вот их я любила. Но они же почти никогда не приезжали. При таком раскладе даже не почувствую, что они вообще есть. Как же их любить? А вот любила и все. Эйприл стала собирать в шкатулку разложенные на кровати вещицы. Свои фото в разные годы на разных лужайках, где она снята с кем-нибудь из родителей. Миниатюрный портрет матери. Пожелтевший снимок в кожаной рамке. Высокие, элегантные мать и отец стоят под пальмой. Внизу надпись «Канны, 1925 год». Мамино обручальное кольцо. Медальон с луканом бабушки с маминой стороны. белую просматривала шатко размером с брелок красная цена которой 2 цента, но которую сберегали все эти годы, потому что её подарил отец. Ладно, Бог с ними. Возможно, они казались романтичными и прочие э такими ослепительными красавцами и всё такое, я не о том, я про любовь. Так и я про любовь. Я их очень любила. Я любила их одежду, любила, как они говорят, любила их рассказы о жизни. После этого ничего не оставалось, как обнять её. Ренка переполнила жалость к убогим сокровищам и он дал себе клятвенное обещание, которое вскорь нарушит никогда её не обижать. Я люблю тебя, когда ты мёлусь. Не говори так. «Нельзя кого-то любить за то, что он милый. Это все равно, что сказать, а что я буду с этого иметь. Пойми, ты должна решить, любишь ты меня или нет». Что ж, она решила. На Бэтчен-стрит было легко сделать выбор в пользу любви, в пользу того, чтобы гордо разгуливать голышом по испятнанной утренним солнцем квартире, где на полу циновки, А на стенах французские плакаты, приглашающие в путешествие, где самодельные стулья и книжный шкаф, сколоченный из планок и ящиков, где половина прелести любовного романа в том, что он похож на супружество, а после визита в ратушу и церемонии сдачи ключей от накашников, половина прелести супружества в том, что оно похоже на любовный роман. Она решила в пользу всего этого, а почему нет? Ведь это была её первая любовь. а другой она просто не знала. Даже с точки зрения практической выгоды все это имело неоспоримую привлекательность. Она была избавлена от жерновов разочарования, которых не миновало бы средних способностей и темперамента выпускницы театральной школы. Теперь же она могла мило изнывать на полставочной конторской службе. Это лишь пока муж не найдёт работу по вкусу, сберегая всю энергию для оживлённых обсуждений книг, фильмов и чужих недостатков, для примерки новых причёсок и моделей недорогой одежды. Тебе вправду нравятся эти сандалии или они чересчур богемные? И для долгого неспешного возлежания в двуспальной кровати. Но даже тогда она была готова к немедленному бегству, была готова сорваться, если вдруг этого захочет, или что-нибудь пойдёт наперекосяк. Не смей так со мной разговаривать, иначе я уйду. Я не шучу. Серьёзное осложнение не заставило себя ждать. Первая беременность в апреле на 7 лет опередила их план семьи из четырёх человек. Знай Фрэнк Жен лучше, он догадался бы, как она воспримет проблему и что она думает предпринять. Но он был в полном неведении, когда чадящим маршрутным автобусом они возвращались от врача. Эйприл смотрела в сторону. Ее вскинутая голова говорила о том, что она потрясена, не верит в случившееся, злится, обвиняет. Это могло быть и тем, и другим, и третьим, или всем вместе, или чем-то иным. Поди, знай. Прижатый к ней толпой, Взмыленный Фрэнк, на лице которого застыла отважная улыбка, старался подобрать нужные слова, но в мозгу свербила только одна мысль. «Все как-то неправильно. Пусть новость о зачатии досадна, а не радостна, но ведь она касается обоих, правда? И не предполагает, что жена будет воротить морду, ведь так...» «Неправильно, если муж егазит и заискивает, цыплет шуточками и пожимает ей ручку, лишь бы вернуть ее внимание, словно боится, что при первом же серьезном жизненном затруднении она растает как дым. Так в чем дело, черт подери?» Все разъяснилось только через неделю, когда Фрэнк вернулся домой и увидел, что Эйприл, сложив руки на груди, с отсутствующим взглядом расхаживает по квартире, причем на лице ее застыло недвусмысленное выражение». означавшее, что она приняла кое-какое решение и не потерпит вздорных возражений. Выслушай меня, Френк. Постарайся не перебивать, просто слушай. Странно придушенным голосом, она монотонно, словно текст был многожды отрепетирован без учёта люфт-пауз, поведала о девушке из театральной школы, которая из собственного опыта знала абсолютно безотказный способ спровоцировать выкидыш. Проще некуда. Дожидаешься конца третьего месяца, берёшь стерилизованную клизму, немного кипячёной воды и очень осторожно. Уже набирая в грудь воздух для гора, Франк знал, что ему притит не сама идея, хотя видит Бог в ней мало приятного, а то, что ей приел всё сделала Тайку. Разыскала эту девку, выведала способ, купила клизмы и отрепетировала речь. О нём же, если и вспоминала, то лишь как о возможной помехе в задумке, источнике нудных возражений, которые надо убрать, чтобы всё прошло как по маслу. Вот что было нестерпимо. Вот что придавала его голосу гневную дрожь. Моля его: "Не будь идиоткой. Что хочешь угробить тебя?" И слушать не желаю. Ну, ладно, можешь не слушать. Я сказала лишь потому, что рассчитывала на твою помощь. Видимо, зря. Теперь ты слушай меня. Если ты это сделаешь, если ты Богом клянусь я. Ты что, бросишь меня? Это угроза или награда? Сквока длилась всю ночь. Они шипели, толкались, роняли стулья. Скандал перетёк в коридор и вылился на улицу. Пошёл прочь, отвали. Пейтсоф прибило к высокой сетчатой ограде и береговой свалки, где схватка продолжалась до тех пор, пока публика в виде пьяного ханыги не заставила их поплестись домой. То ощущение страха и стыда Фрэнк помнил даже сейчас, когда привалился к стволу дерева, отгоняя надоедливую мошкару. Его спасло то, что на другой день он победил. Эйприл, рыдая в его объятиях, позволила себе отговорить. "Знаю, знаю, ты прав. Но ну, прости меня." Я тебя люблю. Мы назовём его Фрэнк. Он поступит в университет. У него всё будет. Я обещаю. Обещаю. А ведь я не хотела ребёнка. Быть вот что самое паршивое. Он был нужен мне не чуть не больше, чем ей. Может, именно с тех пор всё в его жизни стало чередой того, что на самом-то деле ему было не нужно. Сначала поступил на безнадёжно скучную работу, чтобы доказать свою ответственность семье Нина, затем переехал в непомерно дорогую и стильную квартиру, дабы проявить свою зрелую веру в основополагающую роль упорядоченности и достатка. Потом завёл второго ребёнка, как свидетельство того, что рождение первого не было ошибкой, далее купил дом в провинции, потому что это было следующим логическим шагом, и он доказал себе, что способен его предпринять. Всё время что-то доказу. И лишь по этой причине был женат на женщине, которая как-то умудрилась загнать его в вечную оборону. Любила его лишь хорошим, жила по своим прихотям, и что самое противное, в любое время дня и ночи могла вдруг бросить его. Вот так всё просто и нелепо.